Глава седьмая. "Я спросила, что ты здесь делаешь?" нехорошим тоном повторила Пенни. Я тога смяла бумажные листки в своём кулаке, спрятав руки за спину. "Я? Так, ничего. Просто мне захотелось в туалет, вот и всё." "Врёшь", заявила Пенни, наклоняясь ближе ко мне. "Ты после отбоя шаришь в ванных комнатах. Придётся доложить об этом классной даме." Или, может быть, сразу лисицу поставить в известность? Как ты думаешь?» Она стояла передо мной, как греческая богиня мести, не помню, как её звали, сложив на груди руки, грозно нахмурив глаза. «Но...» — протянула я, в то время как мысли бешено крутились у меня в голове. «Сама-то ты при этом в неприятности влипнуть не боишься? Ведь и тебе запрещено разгуливать по школе после отбоя. Разве не так?» Я заметила промелькнувшую на лице Пенни тень замешательства. Почему бы нам просто не разойтись по своим комнатам? Она неожиданно схватила меня за руку, вытянула её вперёд и злобно, словно змея, прошипела: "Слушай, ты тля. Это моя школа, и нечего мне тут зубы заговаривать, поняла?" Я стояла едва дыша и мысленно благодарила небеса за то, что Пенни схватила меня Не за ту руку. Найденные под ванной бумаги я держала в другой. Думаешь, раз ты сюда вернулась, то сможешь опять начать всё заново, да? сказала Пенни. Э-э, в замешательстве протянула я. Что ты тут делала? спросила Пенни, ещё сильнее сжимая мне кисть. Я из последних сил сдерживалась, чтобы не впасть в панику и не заплакать. Наверное, Скарлетт На моём месте выдрала бы Пенни клок её рыжих волос или легнула, как следует, поголени. Не поступить ли и мне точно так же? Нет, не стоит. Потому что, судя по её виду, Пенни завижит при этом на всю школу. А мне совершенно не нужно, чтобы сюда все учителя сбежались. Итак, вместо силы я решила применить дипломатию. Послушай, Пенни, давай, давай просто забутим об этом, а? чтобы я не сделала в прошлом, я э тебе хорошо известно, что ты сделала, прервала она меня, запуская в моё запястье свои острые накотки. Ладно, скрипнула я зубами. Я сожалею об этом. А теперь отпусти меня и больше не задерживай, пока мы тут глотки друг другу не перегрызли. Ах вы только посмотрите на неё, сожалеет она, сверкнула глазами Пенни. И это всё, что ты можешь сказать? Я молча смотрела на неё и моргала. "Ну так и быть", неожиданно спокойным тоном сказала Пенни. "Только знай, что прощение ты не получила. И если я замечу, что ты снова что-то затеваешь, долго молчать об этом не стану. Не надейся". Я проследила за тем, как Пенни осторожно выбирается за дверь туалета в коридор, и потом ещё с минуту стояла, приходя в себя. Одно руко я всё ещё держала за спиной, сжимала в кулаке найденные под ванной странички дневника. Какой кошмар мне только что довелось пережить. Я осторожно вышла в коридор, тихо добралась до спальни номер 13. Орядно спала, накрыв голову подушкой. Хорошо. Я залезла под одеяло, приложила к стене смятые листочки из дневника и разгладила их. Ты непременно столкнёшься с девицей по имени Пенни Винчестер. У неё на меня большой зуб, поэтому старайся держаться от неё подальше. Скарлетт в своём репертуаре, как всегда с опозданием. Пенни считает себя королевой и попытается командовать тобой. Поставь её на место. Если честно, больше всего Пенни похожа на ядовитую жабу. Я улыбнулась впервые за целую вечность. Ещё одна девица, с которой держись на стороже, это Надия Саяни. Она новая подпевала и прихвостень пенни. Надия выглядит милой и простой, но пусть тебя её внешность не обманывает. На самом деле, это очень богатая и очень умная девчонка. Так что совершенствуй своё актёрское мастерство. Надия может стать первой, кто заметит фальшь в твоей игре. Ну, на счёт своего актёрского мастерства я была совсем невысокого мнения. По-моему, для того, чтобы раскусить меня, особого ума вовсе не требуется. Теперь тебе нужно найти оставшуюся часть моего дневника. никому её не показывай. Однако кто-то должен узнать правду о о чём? Правду о чём и кто именно должен узнать? Я посмотрела по сторонам. Неужели выронила ещё одну страничку? Нет, не выронила. Да и не могла выронить. Я эти листочки так крепко в кулаке сжимала, что у меня даже пальцы онемели. Значит, нужно искать следующий ключ. Скарлетт, будь она сейчас здесь, наверняка подняла бы меня на смех и назвала бы «Дубиной». Тупицей, которая не может догадаться о том, где спрятаны остальные странички, хотя это очевидно. И правду о чём должен узнать этот загадочный кто-то. Я аккуратно засунула листочки под кожаную обложку дневника, опустилась на четвеньки, запихнула дневник внутрь матраса, выбралась назад и залезла в кровать. На второй кровати громко посапывала Ариадна, и эти звуки напомнили мне о том, что уже очень поздно. Скоро настанет новый день, день на протяжении которого Я буду бездарно изображать свою сестру-близнеца. День, на протяжении которого я каждую минуту буду ждать, что меня разоблачат. Ещё один день без Карлит. Я накрыла голову подушкой и попыталась заснуть. А у меня в голове всё крутились, крутились последние слова Скарлит. В понедельник в 7:00 утра нас разбудил пронзительный звонок. Я пришла на завтрак Чувствуя себя неловко в школьной форме Скарлетт села за стол напротив мисс Снайт, безумако болтавшей что-то о своих любимых цветках рододендронов. Пенни в мою сторону не смотрела, и я надеялась, что у неё хватило ума никому ничего не рассказывать о событиях вчерашней ночи. Потом нас согнали на собрание, где мы сначала хором прочитали молитвы, а затем выслушали мисс Фокс которая долго зудела нам о школьных правилах. Всевозможные правила она любила явно сильнее, чем людей. Этих правил были сотни, и я с тоской понимала, что никогда не запомню их все даже за 200 лет. Первым уроком сегодня была история. К счастью, Ариадна успела еще вчера выучить и наше расписание, и расположение классов на плане школы. Поэтому мне оставалось лишь следовать за ней, ни о чем не думая. Ты сильна в истории, Скарлет? спросила на ходу Ариадна. Это мой любимый предмет. Скарлет в истории была полный ноль. Я же очень хорошо запоминала все возможные имена и даты. В принципе, так себе, бесцветным тоном ответила я. А знаешь, мой прапрадедушка участвовал в войне с Наполеоном, с гордостью объявила Ариадна. Я сделала вид, что мне это очень интересно, однако думала всю дорогу о своём. о том, как я буду выглядеть перед взрослыми, которые знали Скарлет. Перед её учителями. Интересно, заметят они, что я не настоящая Скарлет. Мы добрались до своего класса, пошли внутрь, и только тут я сообразила, что не знаю, какое место обычно занимала Скарлет. Другие девочки расходились по классу, садились за парты, а я чувствовала себя белой вороной в их стае. Куда же мне сесть? В чём дело, Скарлет? раздался манерный, мерзкий голос, который мог принадлежать, разумеется, только Пенни. Ты что, дома мозги оставила? По классу прокатились смешки, а мои щёки моментально покраснели. В этот момент рядом с доской с грохотом распахнулась дверь подсобки. И в густом облаке меловой пыли в класс вошла кашляющая, седая женщина с тряпкой для вытирания с доски в руке. Она помахала рукой, разгоняя пыль, положила тряпку в деревянный желобок на нижнем краю доски. В последний раз кашлянула и недовольным тоном сказала, указывая прямо на меня своим дрожащим пальцем. Скарлетт Грей. "Да, мисс", ответила я, стараясь скрыть охвативший меня страх. Эя для вас, не мисс, а мадам Лавлейс. Грубиянка вы такая. Почему вы не за своей партой? Что-то не соображу. В классе перестановку не делали случайно? За моей спиной снова послышались смешки. Э вы, вспыхнула мадам Лавлейс. Вы кто такая? Кому это она? Мелькнуло у меня в голове. Это она мне? Конец игры. Но тут я обернулась и увидела Риадну. Она с самым что ни на есть тупым видом торчала прямо у меня за спиной. Э, я новенькая, меня зовут Ариадна, сказала она. Мадам Лавлейс тяжело вздохнула, затем буркнула, указав пальцем на свободную парту в переднем ряду. Садитесь, Оби. Я поспешила осесть туда, куда мне сказали. А теперь, девочки, сказала наша учительница безуспешно пытаясь отряхнуть мел со своего платья. Откройте парты и выньте свои ручки. Сегодня мы будем изучать битву при Ватерлоу. Крышка моей парты была изъедена жучками-древоточцами, украшена маленькой медной цифрой 4 и, как водится, многочисленными царапинами. Я подняла ее, и на меня хлынул запах чернил и бумаги, смешанный с ароматом знакомых до боли, цветочных духов. Скарлетт. Этими духами с ароматом розы она пользовалась несколько последних месяцев, с тех пор, как их подарили ей на Рождество. Я оглянулась по сторонам, проверяя, почувствовал ли этот аромат роз кто-нибудь кроме меня. Нет, кажется, никто. Все мои одноклассницы с сонным видом сидели за своими партами и откровенно клевали носом. Мадам Лавлейс Принялась тем временем скучным тоном зачитывать по учебнику параграф о сражении при Ватерлоо между Наполеоном и Герцеком Веллингтоном. Монотонное чтение на несколько секунд прервала Ариадна. Она подняла руку и громко объявила: "Мой прапрадедушка участвовал в войне с Наполеоном". "Очень хорошо, очень хорошо", равнодушно откликнулась мадам Лавлейс и продолжила урок. Я заглянула в парту В ней лежала книга в тусклом переплёте, на котором такими же тусклыми буквами было написано: История Великобритании. Я вытащила её. А теперь, сказала мадам Лавлейс, откройте ваши учебники на странице 53 и найдите список известных исторических личностей, участвовавших в битве при Ватерлоо. Запишите их имена, потому что вы должны будете знать их наизусть. Сидевшая позади меня Пенни негромко хихикнула. Я открыла учебник, запах духов Скарлетт стал ещё сильнее. Такое впечатление, что она задушила все страницы в учебнике. Я покосилась на сидевшую сбоку от меня Ариадну, увидела, что она наморщила свой мышиный носик, и тогда я захлопнула надушенный учебник. Мисс Грей, прогремел голос мадам Лавлейс. Да, «Да, мадам», — поправила она меня. «У вас какие-то проблемы с вашим учебником?» «Нет, мадам». «Тогда прекратите вертеться и привлекать к себе внимание». Остаток урока в меня мучили мысли о духах. Зачем Скарлетт принесла их с собой в класс? Почему не пожалела их на то, чтобы надушить страницы дурацкого учебника истории? В десять часов прозвенел звонок, И все ученицы потянулись к выходу из класса. Мне же нужно было срочно придумать причину, чтобы задержаться. "Мадам Лавлейс", обратилась я. "Да, мисс Грей", откликнулась она, глядя на меня сквозь очки в толстой роговой оправе. "Позвольте, я вытру для вас доску". Мадам Лавлейс посмотрела на меня так, словно я предложила нечто неслыханное, например, плюнуть ей в чай. Вы что-то замышляете, мисс, прищурилась она. До сих пор Scarlet Grey, которую я знаю, нельзя было заставить вытереть доску даже под страхом вывелочки. Это провал. Она может рассказать об этом лисице, и тогда ничего, ничего, спокойнее. Я лихорадочно придумывала, чтобы такое мне сказать, и, кажется, придумала. Знаете, мадам Лавлэйс, Я после болезни решила начать жизнь с нового листа. Я сглотнула и осторожно продолжила. Я не должна вести себя так, как прежде. Так что, простите и позвольте мне сделать что-нибудь хорошее для вас. Честно сказать, я опасалась, что мадам Лавлейс встанет сейчас, ткнёт в мою сторону своим костлявым пальцем и завопит о том, что я самозванка, чтобы Скарлетт извинялась перед кем-нибудь, да никогда. Она понятия не имела, что это такое просить прощения. Однако мадам Лавлаи с нивскочила с места и визжать не принялась. Вместо этого она несколько раз моргнула, а затем спокойным тоном сказала: "Очень хорошо. Не забудь потом вымыть тряпку. Ненавижу меловую пыль". Она кашлянула. На самом деле ей приспичило кашлянуть. И она сделала это для того, чтобы подчеркнуть свою ненависть к миловой пыли. Не знаю, утверждать ничего не могу. Получишь за это поощрительные баллы. Я кивнула, хотя понятия не имела, что это за поощрительные баллы. Мадам Лавлаис вышла из класса, и я подняла тяжёлую крышку парты. Под самым местом, где лежал учебник, обнаружилось несколько листов бумаги и тоненькая зелёненькая тетрадка. Сборник контрольных упражнений. Все они пропахли духами Скарлетт. Я сдвинула их в сторону, показалась маленькая металлическая крышечка. Я приподняла её, под ней открылось углубление. А в нём чернильница, несколько старых заржавевших стальных пёрышек для письма и, внимание, сложенный в несколько раз листочек бумаги. Я схватила его, развернула и сразу же выхватила глазами первое написанное на нём слово. Ней. Ней. У меня в голове немедленно всплыла последняя строчка из дневника Скарлетт. Однако кто-то должен узнать правду о ней. Что ж. Теперь встаёт вопрос: кто же такая она?